Атеистический крестовый поход. Атеистические крестовые походы. Ассамблея выступает против Бога и всех богов, поскольку все атеистические образования враждебны человечеству. Существование божеств разрушает мировой холст, поворачивая течение событий прочь от конечного освобождения всех людей. Бог и все боги не способны покинуть холст. Также они являются бессмертными если их не убьют. Ввиду этого, ассамблеей был выпущен атеистический декрет, провозглашающий, что Бог и все боги должны быть убиты. Атеистические крестовые походы имеют задачей осуществления этого декрета. Крестоносцы набираются среди добровольцев и, получив контртеистическое перевоспитание, обучаются богопризыванию и богоубийству.